Ленивки, буконидае апатичное и скучное создание, принадлежащее исключительно экваториальным частям Южной Америки. Нравы их представляют мало интересного, так как вялость, лень и глупость являются выдающимися чертами их характера. Преследуют их только ради вкусного мяса.